Глава сороковая. Филипп. Асхат Саркисян никого не принимал, но адвокату Ховански удалось договориться о приватной встрече. «Ваша мать совершила много преступлений, Филипп Андреевич. К сожалению, я ничем не могу ей помочь. Да и, честно говоря, не хочу». Рассматривая просителя в упор, потер густую бороду Асхат. «По её приказу расстреляли семью моего близкого друга. Мы в академии такого не прощаем». Но неужели нельзя выпустить её под залог? Пусть действия в отношении неё хотя бы будут справедливыми. Я не создавал препятствий для выпуска вашей матери под залог, господин Хованский. От меня такого распоряжения точно не исходило». Совершенно сбитый с толка после встречи с Аркисяном, Филипп отправился в полицию. «По какой причине мою мать не выпускают под залог?» – орал на дежурного полицейского он. «Я требую встречи со следователем». Так, постучите в его кабинет, подкатывал глаза дежурного у входа. Я здесь причем. На шум вышел сам следователь. А, Хованский. Панура протянул он. Пройдите ко мне в кабинет. У меня есть для вас новости. Филипп вошел в тесный заставленный стеллажами с папками кабинет и присел на край стула для посетителей. Ему казалось, что в кабинете все покрыто слоем пыли, и он испачкает свои брюки. «У меня к вам один вопрос. Почему мы не можем внести залог, чтобы мою мать отпустили домой до объявления приговора?» С ненавистью уставился на следователя он. «Этого больше не потребуется, Филипп Андреевич», — покачал головой тот. «Почему? Приговор вынесли без заседания? Что себе позволяет местный суд? Вчера вечером вашу мать нашли мёртвой в камере». «Маму? Нет». Хованский побледнел. Ему показалось, что вся имеющаяся в кабинете пыль вдруг поднялась в воздух и стала нечем дышать. «Мне очень жаль, господин Хованский. Ее отравили сильнодействующим ядом. Смерть наступила мгновенно». «Но кто мог это сделать?» «Вам знаком этот человек?» Следователь протянул ему фотографию. Хованский узнал Багирова. «Да, он приходил к матери. Даже предлагал ей выйти за него замуж». За несколько минут до смерти она подписала брачный договор и стала его женой. Филипп неловко отодвинул от себя фотографию и провел по лицу рукой. Он вдруг ощутил себя беспомощным маленьким мальчиком. Слишком много смертей, мелькнула мысль. Вам в руки случайно не попадал тот брачный договор? Взглянул на следователя Филипп. Нет, все документы забрал с собой адвокат господина Багирова. Он убил ее перед этим заставив что-то подписать. Я даже догадываюсь, что... Скорее всего, это связано с дашенными деньгами. И я буду не я, если не доберусь до Багирова. Я поступлю с ним точно так же, как он поступил с моей матерью. Пусть даже ради этого придётся отправиться во Францию. Спасибо за своевременную информацию. Кажется, мне пора готовиться к очередным похоронам. Мрачно взглянул на следователя Филипп. Сочувствую, господин Хованский. С печалью в глазах отозвался тот. Но вместо того, чтобы готовиться к похоронам, Филипп отправился к нечистому на руку частному детективу. Тому самому, которого нанимала мать для поисков пропавшей Дарьи. «Я заплачу вам приличную сумму, если вы добудете мне информацию о Багирове», сверлил взглядом из глаз детектива он. «О, господин Хованский, я помню вашу матушку. Она была очень щедра. Её убили». В убийстве замешан Влад Багиров. Я хочу знать про него всё. Несомненно, я найду для вас много интересного об этом человеке. Но давайте сначала подпишем договор». «Конечно, мы его подпишем», — фыркнул Хованский. Через три дня частный детектив явился к нему домой. К тому времени Филипп уже успел похоронить мать и перевести большую часть средств на счёт в заграничном банке. «У вас отличная квартира, Филипп Андреевич». «Но, боюсь, в скором времени вам придётся её покинуть», — ухмыльнулся детектив. «На чём основан ваш мрачный прогноз?» «Господин Багиров побывал в Париже. Приют Святого Мартина выгорел дотла». «Он убил детей?» «Но удивление, все дети выжили. Погибли только директор приюта и его приспешники». «Влад, наверное, в ярости», — усмехнулся Ховански. «Не знаю, но следом сгорел офис, в котором хранилось завещание». Тело нотариуса нашли в его личном кабинете. То есть завещание больше не существует? Нет, по идее, единственный возможный наследник вашей погибшей сестры Дарьи – ваша родная мать. Перед смертью мама подписала какие-то документы для Багирова. Если она подписала брачный договор, в котором передавала все права на наследование своему мужу, то он автоматически наследует ее долю. Какая хитрая комбинация. Задумчиво проговорил Хованский. Сейчас господин Багиров вернулся в Москву. «У господина Багирова есть слабости?» «Да, есть, его бывшая жена Тамара. Когда-то господин Багиров выкупил её из одного клуба для особых клиентов. Взамен одного рабства девушка получила другое, хоть и со всеми официальными почестями». «Как интересно», — задумчиво произнёс Хованский. «А почему они развелись?» «Неизвестно, но Тамара до сих пор живёт в его особняке. Мне нужна вся информация о Багирове и его жене. Фото, адреса. Я хорошо заплачу». «Конечно, Филипп Андреевич, всё, что пожелаете. Думаю, через пару дней все данные будут у вас на почте». «Благодарю». В то декабрьское утро перед самым рассветом на московские улицы опустился густой туман. Во всём была виновата оттепель. Влад Багиров возвращался домой из ночного клуба, на автомобиле с личным водителем. Откинувшись назад, он раскуривал свою любимую сигару и рассеянно размышлял о делах. Машина плавно притормозила у высокого кованого забора, за которым возвышался роскошный замок. Кивнув водителю, Багиров выбрался из машины, закутался покрепче в длинную шубу и медленно двинулся к выкованной из металла калитке. Автомобиль тронулся с места, водитель погнал его в гараж. Он торопился. Ему хотелось выспаться после ночных развлечений хозяина. Как только машина скрылась за автоматическими воротами гаража, Влад выбросил сигару и достал электронный ключ-карту. Мужской силуэт вынырнул из тумана внезапно. Несколько выстрелов в упор, и Влад Багиров ошеломлённо покачнулся. Вздрогнув, через несколько мгновений он упал лицом в подтаивший снег. Выбросив пистолет в первую попавшуюся на пути урну, Убийца поднял воротник приличного кашемирового пальто и скоро нырнул в пешеходный переход. Изумрудные глаза горели лихорадочным блеском. Филипп Хованский направлялся в московский аэропорт. Во внутреннем кармане пиджака лежал загранпаспорт и авиабилет до Нью-Йорка. Через два часа самолет взмыл в воздух, унося наследника магазинов «Хелен» в другую страну. Он улетал навсегда. Он не знал, чем будет заниматься в Америке. Но одно ему было известно точно. Филипп Хованский больше никогда не вернется в мир женской моды.